Возле двери кабинета Вердеревского его придержали. — Член русской директории занят. — И надолго, — спросил Артенев. — Подождите, сейчас у него комфлот развозов с Ренгартеном и Демчинским. Дела неотложные, дела политические. А у вас? — А у меня, по сути дела, вопрос личного устройства. Тогда не спорьте и подождите. Сергей Николаевич вскоре предстал перед Вердеревским. Гладкая голова адмирала лоснилась при свете люстр и не хотелось верить, что адмирал только что вышел из того Алексеевского равелина, где были навеки погребены лучшие умы России. Как видите, я бодр, здоров, деятелен». О моем заключении и моем возвышении в истории сообщат, как <смех> о забавном анекдоте. Артеньев напомнил адмиралу, что начинал службу на новике в должности артиллериста. Новик, краса и гордость флота российского, перебил его Вердеревский, явно взволнованный этим напоминанием. Никогда не забуду, что имел честь быть его первым командиром. Заранее обещаю, что исполню любую просьбу офицера с сновика. Артеньев щелкнул каблуками, выпрямился. Я желаю погибнуть за Отечество. Вердеревский отступил даже в некотором разочаровании. Я думал... Ваша просьба сложнее, а погибнуть так легко. Но я вам обещаю, даю слово, вы будете иметь случай для этого. После Питера меркло в глазах от изобилия дорог земли, и Артенев даже размяк душою, когда перновский буксирчик высадил его в Аренсбурге, Пустое серое море обнимало цветающую землю Эзеля. На эстонском базаре даром, буквально за гроши, ведрами продавали шпанскую вишню, сливы величиною в кулак, еще хранили в себе ночную прохладу. Бергамотовые груши лежали перед ним такой сочности, что боязно в руки взять. Однако напрасно старлейт пытался купить что-либо, предлагая керенке. Эстонцы отворачивались, делая вид, что по-русски не понимают. И какой-то разболтанный солдат сообщил дружелюбно. — И не проси, не продадут. Да все они тут с фрицами похимичились. Любого бери и вешай, не прошибешься. Агент германский. При этом солдат... поглощал вишни груши укладывал в шапку но тебе то они ведь продали мне не я подошел и отнял имею право не имеешь потому они и не желают по русски разговаривать на шпалерах заборов дозревал эзельский виноград Из шумящей зелени тополей краснели черепицы угловатых крыш. Возле купалин лежал опрокинутый санаторный щит-плакат. Артенев поправил его, проходя мимо, и прочитал на нем «Дамы, избегайте морских процедур при беременности и кормлении грудью». Из калитки вышел человек интеллигентного вида с портфелем, и Артеньев попросил его показать, где находится дом Емельяна Пугачева. Вы хотите сказать, дом родителей славного бунтовщика, которые были сосланы сюда, в Аренсбург? Тогда спуститесь по Лангштрассе, на косую Шлосштрассе. Пугачевские дома, их здесь три, вам покажут. — А в замке вы были? Он навестил и замок, ибо страсть к прошлому никогда в нем не угасала. Замок Аренсбурга был засыпан зерном, служа амбаром для горожан. На третьем этаже Артеньев постоял в зале тайного судилища, где инквизиторы фрейшепфы пытали узников. Вековым ознобом несло из ледяной скважины провала в львиную яму, Осужденного бросали туда, и долго потом слышался грозный рык, львы поедали осужденного. С тихим шорохом через щели древних камней просыпалось сытое зерно, и как зерно был рассыпан здесь прах незабвенной давности. Горели в этих лесах костры пирующих пиратов, а корабли их качались на рейде. Господин великий Новгород приходил сюда с несметными полчищами ушкуйников. В свирепых сечах новгородцы убивали и полонили светловолосых разбойников. Вот тогда эсты с почтением произносили имя русского. Сергей Николаевич через узкую бойницу глянул на море. Наверное, вот тут стояла в 1188 году новгородская эскадра в пять тысяч ладей под парусами. Отсюда русские, заодно с эстами, пошли от Монзунда, чтобы уничтожить разбойничье гнездо на Балтике, шумный и расточительной Сиктуну, столицу пиратов. Сыпалось мирное зерно, и рычали львы, поедая людей. Минувшие проходят предо мною. Артеньев вдруг услышал, как противно скрипят шарниры колен и локтей на панцирях меченосцев. Псы-рыцари замешивали известь своих замков на крови рабов, на белках куриных яиц, ради мистической прочности. Епископы топили язычников в прорубях, магистры рассекали младенцев языческих плоскими мечами, струились века, как это зерно, и, наконец, вспыхнул над Аренсбургом флаг русских каперов. Иван Грозный отправлял отсюда свои караваны, груженные медом и пенькою, рыбьим зубом и мехами, жемчугом и дегтем, с людою и паташом, Но только в 1711 году Россия властную ногою уступила на острова, и флаг эскадры Наума Синявина заполоскала в проливах Монзунда победно. А теперь вот эстонцы ждут немцев. Обидно, еще как обидно. Сергей Николаевич вышел из замка, в глаза брызнуло солнцем, неподалеку стояла коляска на дутых шинах, запряженная парой добротных лошадей. На диванах коляски сидела женщина. И Артенев едва поверил своим глазам. Это была Лилия Александровна фон Ден, урожденная баронесса Фитингов. Дама из свиты Распутина заметно осунулась... но лицо ее было свежим и румяным от спокойной жизни в провинции. Она узнала Артеньева, и он подошел к ней сам. — Добрый день. Как вы оказались здесь, сударыня? Прошлое не отступило от женщины, умевшей ненавидеть. А где мне быть? На Эзле наша старинная мыза Веренкомп, которую я принесла в приданное мужу, Посмотрите на этот замок Аренсбурга. Разве он не высок? Артенев невольно обернулся. Да, высок. Какие тяжелые и дикие камни, верно? Спросила Лилия Оксанна. Эти вот камни шесть столетий назад на своей спине таскали мои предки, бароны Фитинговы. И после этого вы еще осмеливаетесь спрашивать меня, почему я здесь? Эта земля испокон веков наша, произнесла она с глубоким значением, и с зонтиком ткнула в спину из тонца кучера. Форвердс, ягон. Сытые лошади, кормленные обсом, вымоченным в пиве, легко покатили вдовицу в гору. И долго не могло улечься облако душной пыли. Артеньев за лечебницей снова поправил, втыкая в землю пошатнувшуюся рекламу от прошлых времен, которая возвещала для писателей, членов литературного фонда «Ванны у нас бесплатно». Конечно, это смешно. Разве найдется женщина, кормящая грудью, или писатель, беременный романом, которой бы рискнули сейчас навестить эти края. Приезжают смертники, вроде Артеньева. Он уже знал, где примет смерть. Это место называлось Церель. Он ехал на батарее, стерегущей от немца Ирбена. Ехал на телеге с солдатами, свесив ноги между колес, а вокруг расстилались поляны, на которых по-русски колыхался неубранный лен, доцветала да Тимофеевка, проплывали вдали от дорог мрачные, как заброшенные форты, баронские мызы с башнями, кирхами, с кладбищами. «Эк, устроились!» — рассуждали солдаты-попутчики. «Намеднись! Самолет германский летал!» Так бароны просто не свои сушить стали, разложат на траве и сушат, сигналят, а не придерешься. А близ нашей батареи они эдак-то нахально пруток поставили на кирхи и стучат по радиву, значит. Крейсерам своим знаки делают. Вообще, гроб нам здесь а с крышкой и с гвоздями. И живым не знай, как выбраться. Море стережет. Одно слово — остров. Думают помирать легче. там по-русски разговаривают. Верно, в России укрылся, а тут-то пропадем все. артеньев долго терпел потом не выдержал и сказал чтобы прекратили свое нытье не скулить надо а готовиться к бою не щадить себя и крови своей для защиты отечества для славы у куда заехал смеялись солдаты завел волынку будто в старые времена ты нам по совести ответ дай на что мне война «На что мне Эзель? Я же весь изранитый, да еще триперный. Мне домой ходца. Там меня баба заждалась». «К бабе не спеши, с трипером», — посоветовал Артенев. «Речи мои не старого времени, а нового, революционного». Солдаты сошли на какой-то батарее, долго виделись среди картофельного поля, Болотистый лесок укрыл их в вечерних сумерках. Когда их не стало, возница эстонец придержал лошадь российским Тр! достал бутыль с самогонкой, наваренной из гнилой картошки извлек, из сумки две копченые камбалы стал угощать. И что за свинский народ пошел, говорил он. не стыда, ни совесть. Раньше воин российский крепче был. Артеньев выпил, обожгло горло, с утра крошки во рту не было. Жадно вцепился он зубами в пахучий и жирный бок камбалы. — Спаси его, приятель. Сам-то ты кто будешь? — Я, господин офицер, природный русский матрос. Цусимум на себе испытал. Минный машинист первого класса ты не смога. Соседи наши с Даго больше в каботаж уходят, а нас, эзельских крестьян, к морю привычных на военный флот забирают. Дать салаки? Дай. Ты на каком служил? На Авроре. Нам повезло. Аврора из сусимы своим ходом вырвалась. Разве такие агарки, как эти солдаты, прибавят славы? А мы были орлами. Восемь лет оттабанил, как по склянкам от и до. Смотрю я сейчас вокруг, и многое мне не нравится. Кому тут понравится? — Женат? — спросил Артенев. — Попалась тут мне одна, рыжая да богатая. Удачно пришвартовался. Как сказать? Не деремся, и то ладно. Ты не смога, — тронул вожжи, и лошаденка потащила телегу, отчаянно визжавшую колесами по мокрому песку. «Неужели вы уйдете?» — спросил он с тревогой. «Уходить-то некуда. За Монзундом Петроград — самый умный город в России. Постараемся костьми развлечься. Хочу верить, что доблесть еще не умерла в людях. Что еще сказать тебе?» С моря эзельскую ночь рассекло прожектором, исчезли вдруг сладкие запахи торфяных мхов и клевера. Море властно несло свои ароматы, всегда волнующие рыбы и водоросли, йода и соли. Уже слышался ропот волн, и ты не смога сказал. Вот и церель. Шумят ирбены. Прощайте. Утопая в сыпучем песке разношенными ботинками, Артенев побрел в темноту, и царель встретил его гробовым молчанием. Тогда он стал кричать. Он кричал не потому, что ему было страшно за себя. Артеньев звал караул, которого не обнаружил. — Эй, люди! Кто-либо живой, отзовитесь! — Скрипнула дверь землянки, вылез матрос в кальсонах. — Кто здесь раздевается, спать не дает? — Где охрана? Где дневальные? — Ну, я те дневальные, что надо? — Дрыхнешь, скотина! — не выдержал Артенев. Матрос сунулся в провал землянки, вытащил винтовку. — Грабану сейчас в доску без проверки документа! «Чего разорался на псевербен, ты кто таков?» «Командир Цереля, встань, как положено!» «Но-но!» «Разбудил? Да еще стоять я тебя буду! Ха!» На батарейных плацах между орудий даже во мраке угадывался хаотичный развал. Под ногами катались брошенные снаряды, а между дулами пушек, глядящих в эрбены, были растянуты бельевые веревки. — Караульный, объясни мне свои обязанности. — Могу. — Братву разбужу, и она тебе глотку заткнет. Артенев ударом ноги выбил из рук матроса винтовку, и она прочеркнула мимо лица его, взлетая кверху острием штыка. — Вот так, — сказал ему Артенев. — А теперь нажми педаль колоколов громкого боя. Я объявляю на батарее тревогу. По боевой тревоге никто, никто не встал к орудиям. но бешено работающие звонки и мычание сиплых от сырости ревунов способны поднять мертвецов. Крутятся гарки, и тут же, справляя нужду в кустах, замелькали по батарее потревоженные тени людей. — Какая стерва нас будет! Поспать не дают, сволочи! Артенев спросил, есть ли на Цереле... Реф комитет «Найдется!» «Выбрали тут одного Гаврика». Гаврик был тоже предельно возмущен. «Какая така тревога?» Орал он на офицера. «Ты что, с потолка свалился? У нас, коли тревога, так об этом надо людей за сутки предупредить. А ты здесь свои порядки не разводи. Скажи, Гаврик...» — А немцы тебя тоже за сутки предупредят? — то плевать мы на немцы хотели. А ревком действует в согласии с командиром всех укреплений Сворбе — Каперангом фон Кнюпфером. — видишь ты, баламут, прискакал средь ночи, людей с кровати рвешь, будто при старом режиме — это ты брось. Телефон на батарее Цереля не работал. — Почему зомер скис? — Не скис. — Это, видать, местные бароны опять обрезали. Штаб по обороне полуострова Сворбе размещался невдалеке от Цереля в рыбацкой деревушке Менто. На рассвете высокие травы были мокрыми от росы. В командном блиндаже стол после ужина, початая бутылка превосходного коньяку, вскрытые банки сардин, печенье На стуле валялась пара боксерских перчаток. Застегивая на себе мундир, вышел фон Кнюпфер. Как устроились? Позавтракаем вместе? Выяснилось, что фон Кнюпфер Раньше служил на Гангуте. Знаете, там была эта история с бунтом. Меня огрели по поленом по голове и еще сделали виноватым. Ну, сослали в эту тьму как в ссылку. Но я, как видите, за два года стал капитаном первого ранга. А те хорошенькие и чистенькие, что под суд не попали... так и громыхают до сих пор в чинах лейтенантских. — Когда начнем приводить царель к бою? — спросил Артенев. — Никогда. — Никогда, — поправился он. — Батареи цареля к бою нам не привести, ибо анархия революции все разлагает. — Но так же нельзя, черт возьми. Перед нами Ирбена. Можно, не мигая, отвечал фон Кнюпфер. Так-то оно и лучше. Если генералу Корнилову не удалось раздавить Петроград, так пусть это сделают Гинденбург и Хиппер. Мое благословение им и благословение всей мыслящей России. Может, немцы избавят нас от этого позора большевизма? Почему вы не едите? Не хочу. Он очень хотел есть.